Методические указания при проведении массажа лица. Первое. Длительность массажа от 5 до 15 минут. Второе. Массажист должен обладать специальными знаниями и опытом работы при проведении массажных манипуляций на области лица. Третье. Область шеи при массаже лица Должна быть обнажена, так как массаж данной области обязателен. Четвертое. Холодное лицо необходимо предварительно согреть компрессом. Руки массажиста должны быть теплыми.